Джо, джо «У нас в классе новенький. Сегодня после обеда учительница привела в класс мальчика с совершенно красными волосами, веснушками и синими глазами. Они у него точно такого же цвета, как шарик, который я проиграл вчера на перемене. Но это потому, что Миксан жульничал». «Дети», — сказала учительница. «Я хочу познакомить вас с вашим новым товарищем. Он иностранец. Родители... «Отдали его в нашу школу, чтобы он научился говорить по-французски. Я надеюсь, что вы мне в этом поможете и будете с ним приветливы». Потом учительница повернулась к новенькому и велела ему. «Скажи своим маленьким товарищам, как тебя зовут». Новенький не понял, о чем его спрашивает учительница, но улыбнулся. «И тогда мы увидели, что у него полно совершенно обалденных зубов». «Счастливчик», — сказал Альцест. С такими зубами он, наверное, может откосывать огромные куски!» Новенький молчал, и тогда учительница сказала нам, что его зовут Жорж Мак-Интош. «Ес!» yes", — кивнул Новенький. «Джорж!» «Извините, мудмуазель!» — спросил Миксан. «Ты как же его зовут, Жорж или Джорж?» Учительница объяснила, что его зовут Джорж, но на его языке это произносится как «Джордж». «Ладно», — сказал Мик-сан, — звать его Жо-Жо». — возразил Жоаким, — «надо произносить Джо-Джо». «А ты вообще заткнись, Джоаким», — сказал мик и учительница их обоих поставила в угол. Учительница посадила джо рядом с Аняном. Нам показалось, что Анян насторожился. Он первый ученик в классе любимчик учительницы, и он всегда боится новеньких потому что те тоже могут стать первыми учениками и любимчиками. С нами-то в этом смысле ань всегда может быть совершенно спокоен». Джоджо сел, все время улыбаясь, так что всем были видны его зубы. «Жаль, что у нас никто не говорит на его языке», — сказала учительница. «У меня есть кое-какие элементарные навыки в английском», — вмешался ань который, правда, говорит неплохо. Но когда он продемонстрировал все свои элементарные навыки Джоджо, Тот посмотрел на него, захохотал и покрутил пальцем у виска. Аньян очень обиделся. Но Джоджи был прав. Мы потом узнали, что Аньян ему рассказал что-то там про своего портного, который очень богат, и сад своего дяди, который гораздо больше, чем шляпа его тёти. Конечно, он просто чокнутый, этот Аньян. Когда прозвенел звонок на перемену, мы все вышли из класса, кроме Жакима, Миксана и Клатера, которые были наказаны. Клотер, последний ученик в нашем классе, и он опять ничего не выучил». Когда Клоттера вызывает к доске, он потом всегда остается без перемены. во дворе мы все собрались вокруг джорджа Мы ему задали много разных вопросов, но в ответ он только показывал нам свои потрясающие зубы. Потом он заговорил, но тогда ничего не поняли мы. Это было что-то вроде «Он суин шоин» и все. «Дело в том», — сказал Жофруа, который часто ходит в кино, «что он не дублирован. К нему нужны субтитры» может быть я мог бы перевести предложил анььян который хотел еще раз попробовать свои элементарные навыки ага сказал руфиус да ты просто придурок новенькому это очень понравилось он ткнул ваньянна пальцем и сказал ага придурок придурок придурок джорджи был ужасно доволен что касается аньяна то он расплакался и ушел он все время плачет этот таньян а нам джорджи показался отличным парнем Я с ним поделился шоколадкой, которая у меня была отложена на эту перемену. «Каким спортом там у вас занимаются?» Спросил Эд. Джоджи, конечно, не понял. Он все еще повторял «придурок, придурок, придурок, придурок, придурок», но Жифру ответил. «Что за вопрос? У них там все играют в теннис». «Ты урод!» — крикнул Эд. «Я не с тобой разговариваю». «Урод, придурок, придурок, придурок!» — крикнул новенький, которому, кажется, здорово у нас понравилось». Но ответ Эда совершенно не понравился Жифруа. «Кто это урод?» — угрожающе спросил он. Зря он так, потому что Эд очень сильный, любит всех бить кулаком в нос. И с носом Жифруа случилось то же самое. Когда Джоджи увидел такой удар, он перестал повторять «придурок» и «урод». Он посмотрел на Эда и сказал «боксинг? Хорошо». Потом он выставил кулаки перед лицом и начал танцевать вокруг Эда как боксера по телевизору у Клотера. «Потому что у нас еще нет телевизора, хотя я очень хотел бы, чтобы папа его, наконец, купил». «Что это с ним?» — удивился Эд. «Он хочет с тобой побоксировать, жирный кретин», — объяснил Шифруа, потирая нос. Эд сказал «ладно» и попробовал побоксировать джоджа Но у Джоджо получалось классно, гораздо лучше, чем у Эда. Джоджо наносил ему кучу разных ударов, и Эд начал злиться». «Если его нас ни минуты не остается на одном месте, как, по-вашему, я могу в него попасть?» Принялся оправдываться это тут бац! Джоджи ему так влепил, что Эд даже присел, но совсем не рассердился. «Ну ты даешь, чувак!» Сказал он, поднимаясь. «Чувак, урод придурок!» Ответил новенький, который здорово быстро всему учился. Тут перемена кончилась, и Альцест, как всегда, стал жаловаться, что ему не дают доесть четыре булочки с маслом, которые он принес из дома. Когда мы вошли в класс, учительница спросила у Джоджи, хорошо ли он провел время, а Анян он встал и сказал, «Мадемуазель, одни его учат говорить грубые слова». «Ты все врешь, подлый лжец!» закричал Клотер, который вообще не выходил на перемену. «Придурок, урод, подлый лжец!» сказал Джоджи, и было видно, что он ужасно собой гордится. Мы не стали ничего говорить, потому что поняли, что учительница очень недовольна. «Вам должно быть стыдно», — строго говорила она. «Вы злоупотребляете доверием товарища, который не знает вашего языка. Я просила вас быть с ним приветливыми. Но, оказывается, на вас совершенно нельзя положиться. Вы ведёте себя, как маленький невоспитанный дикари «Придурок, урод, подлый лжец, дикарь невоспитанный», — сказал Джоджи, который был невероятно рад, что выучил сразу столько всего. Учительница посмотрела на него, и глаза у неё сделали совершенно круглые. «Но...» «Но, Жорж, не надо повторять такие слова!» «Вы видели, мадемуазель, что я вам говорил?» — сказал Аньян. «Если ты, Аньян, не хочешь, чтобы я оставила тебя после уроков?» — закричала учительница. «Будь любезен, держи свое замечание при себе!» Аньян немедленно заплакал. Тут кто-то крикнул «Грязный стукач!» Но учительница не видела, кто именно, иначе меня бы тоже наказали. Тогда Анян, как всегда, стал кататься по полу и кричать, что никто его не любит, что это ужасно, что он скоро умрет, и учительнице пришлось выйти вместе с ним, чтобы его успокоить и побрызгать ему в лицо водой. Когда она снова вернулась в класс вместе с Аняном, она выглядела уставшей, но, к счастью, прозвенел последний звонок с уроков. Перед тем, как уйти, учительница посмотрела на новенького и сказала ему, «Даже не представляю, что подумают твои родители. Крестный стукач» ответил Джорджа и протянул ей руку. Но учительница напрасно беспокоилась. Наверняка родители Джорджа подумали, что он уже выучил по-французски всё, что ему надо, потому что больше он к нам в школу не приходил.